В четырем часам утра Ледовик XVI, одетый в великолепное красное, шитое с золотом платье, этим он хотел оказать честь флоту и шарбуру, предварительно прослушав молебен, уже находился на пляже Шантерен. Он осмотрел место грандиозного строительства в сопровождении инженера Десесара. Это он задумал удивительную конструкцию дамбы и был хорошо известен, так как работал в портах Руана, Гьепа, Ангавра и Трипора, а также построил большой мост в сон Под звуки артиллерийского салюта король поднялся на корабль «Патриот» — замечательное, совершенно новое судно, вооруженное 74 пушками и представлявшее собой последнее слово техники, так как имело двойной корпус и было скреплено медными гвоздями. С борта патриота он должен был наблюдать за погружением уже спущенного на воду огромного ящика, рядом с которым прибывшие в честь короля военные корабли казались совсем маленькими. В лучах восходящего солнца зрелище было величественным и впечатляющим. Тремен стоя на берегу наблюдал за происходящим со странным чувством, похоже на деревянный собор. Гигантский ящик медленно плыл по спокойной зеленой воде, в окружении многочисленных рыбачьих баркасов, с которых сняли бушприты, чтобы удобнее было перевозить предназначенные для балласта камни. Он был как родной брат, похож на другой, еще незаконченный ящик, которому предстояло погрузиться на дно вместе со старым замком и его долгой историей. Кому, кроме горстки посвященных, через несколько лет придет ему в голову, что какая-то молодая женщина могла отправить жилище своих предков на морское дно, превратив его в задуманную королевскими инженерами четырехкилометровую дамбу. И, как оказывается, они с Агнес были похожи. Он один мог по-настоящему ее понять, Ведь не так уж много времени прошло с тех пор, как он еще ребенком сжег дом на семи ветрах, желая превратить его в могилу своего отца и помешать предателю завладеть им. У него возникло непреодолимое желание вновь увидеть ее, разыскать, и теперь он был уверен в том, что никакая другая хозяйка не годится для его нового дома на тринадцати ветрах. оставив, наконец, Шербург в разгар веселья и короля, которого на вершине одного из конусов ожидал завтрак. Тарамен отправился к дому, который с каждым днем разлуки становился ему все дороже. Но проехав пригороды и синие башни Турловиля, куда являлись призраки проклятых любовников, Садник ненадолго остановился, чтобы дать передохнуть Али, прежде чем пустить коня по тенистой долине Сэры. Примечание: в начале XVII века за кровосмешение и измену супружеской верности Жульен и Маргарита де Ровале были казнены. Тот настолько хорошо знал все ее изгибы можно было отпустить поводья и в свое удовольствие помечтать, глядя на старые мостики тенистые заросли альхи, мельничные водопады, заросшие тростником укромные заводи и веселые перекаты шалобливой реки, в прозрачной воде которой изредка темной молнии проскакивала черная форель. Зная, что ни Потантен, ни госпожа Белек не станут волноваться из-за того, что он не вернулся накануне вечером, Тремен решил доставить себе еще одно удовольствие, остановившись в сен васти где сэр течет степенно в окружении Барнии, на Голландский, и полакомиться чудесно приготовленной форелью и яичницей в сало. Заехал он и в Воронвиль, Молодая чита еще не вернулась. Просто ради удовольствия обнять Марингуэль и выпить стаканчик сидра с элисиеном.